Сейчас, глядя на эти стены, проводя по ним рукой и снова и снова убеждаясь, что они уже не такие, как раньше, вьяма думала о том, что эти стены как их с мужем любовь. Они устояли под натиском времени, выдержали землетрясения, наводнения, воздействие соли и испарений, которые приносил с моря ветер. Кое где потрескались, кое где испачкались, но если посмотреть на них со стороны, изъянов не заметишь. Вот так же и у них с Мартином. Если не обращать внимания на детали, если не слишком присматриваться, то все просто прекрасно. Шла неделя за неделей, Фьяма так и не постриглась. Не купила новое белье, не начала снова ходить в спортзал, не записалась ни на какие курсы. Единственное, что она продолжала делать неукоснительно изо дня в день, это приходить в свой кабинет и принимать пациентов. Однажды в среду, как раз когда фияма только что тихонько подкралась к свитому голубку на голове статуи гнезду, чтобы посмотреть на вот-вот готовые лопнуть маленькие яички, раздался телефонный звонок. Звонила Эстрелия. Она была чрезвычайно возбуждена и просила принять её немедленно, уверяла, что дело не может ждать до пятницы. Умоляла выкроить для неё полчаса. В яме это было очень трудно, но она все же согласилась принять эстрелью в четверг, хотя бы на день раньше назначенного срока, почувствовав в ее голосе необычайное нетерпение, как у ребенка, который нечаянно узнал какой-то большой секрет, и теперь ему не терпится с этим секретом с кем-нибудь поделиться. Повесив трубку, фьяма снова подкралась к гнезду и увидела там множество пушистых головок с раскрытыми клювами. У неё в гостиной вылупились птенцы. Ей очень хотелось рассмотреть их поближе, но она боялась спугнуть голубку-мать, ещё улетит, и о птенцах некому будет заботиться. Фяма не знала, что голубка уже покинула своих детей. Улетела с новым голубим, которого встретила, выписывая первое это над площадью возле собора. Фяме пришлось выкармливать птенцов из пипетки, которую она заполняла размятыми червяками. отвратительной кашицей, которую изобрела сама и которая потенсам казалась изысканным лакомством. Так вместо детей в яме и Мартин оказались окружены белыми голубятами, которым они в конце концов придумали даже имена и фамилии. Той ночью в яме приснилось, что она улитка. Волны то выбрасывали её на берег, то уносили обратно в море. Она захлёбывалась то солёной водой, то песком и совсем выбилась из сил, пытаясь бороться с прибоем. И почему только у улиток нет крыльев? Вьяма вошла в свой кабинет ровно в 9, благоухая цветами апельсинового дерева. Иногда ей был просто необходим этот запах. Эстрель яблонка уже ждала её. Как всегда, безукоризненно выглядит и как всегда явилась раньше положенного часа, отметила про себя Фьяма. Странно, обычно пациентки опаздывают. Они дружески обнялись, медовые глаза истрель ей сияли. В Фьяме было хорошо знакомо это сияние. Так сияли её собственные глаза, когда юная девушка она встретила и полюбила Мартина Амадора. Прежде всего, она попыталась успокоить истрель. Фьяма ещё не видела её такой возбуждённой. Эстрельля вела себя как девочка, которой подарили новую игрушку. Фьяма смотрела на неё тем вопросительно-ожидающим взглядом, каким всегда побуждала своих пациенток начать рассказ. Путаясь и избиваясь, Эстрельля начала говорить, что за последние дни в её жизни произошли удивительные события. Она, оказавшись опьяневшей от счастья, просила у Фьямы прощения за то, что не рассказала ей обо всём раньше. просто боялась сглазить своё счастье. Вяма молчала, и Эстра Олезаговорила снова. Я познакомилась с удивительным существом, возбуждённо выдохнула она. С ангелом. И не переводя дыхания, изложила во всех подробностях ту незабываемую встречу. Начала с того, как однажды, когда она возвращалась из штаб-квартиры Любви без границ, ей вдруг почему-то очень хотелось присесть на скамейку в парке вздохов. что возле старой башни с часами. Эстралья спросила Фяму, знает ли та этот парк, но спросила похоже ли ж для того, чтобы удостовериться, что её внимательно слушают. Фяма кивнула. Ей ли не помнить эти старинные часы без стрелок? Сколько раз она, глядя на них, думала, что такими должны быть все часы без стрелок. Тогда не будет ни ожиданий, ни спешки, и можно будет сделать всё то, что нравится делать, и сказать всё то хорошее, что хочется сказать. Тогда прекрасные мгновения будут длиться бесконечно. Тогда можно будет вернуться назад и исправить все ошибки. Стреля я не заметила, что Фяма на миг забыла о ней и продолжала рассказывать. В тот день много лет подряд не производившая на свет ни одного цветка розовые кусты в парке, покрылись множеством готовых вот-вот раскрыться бутонов. Эстрель я такого никогда не видела. Она чувствовала, что должно произойти что-то очень важное. Вдруг словно легкий ветерок подул со стороны соседней скамейки. Там какой-то мужчина бросал кусочки хлеба чайкам, которых к нему слеталось уже несколько десятков. Самая нахальная из чаек приземлилась со своей добычей, в клюве прямо на туфли Эстрельи, оставив на них несколько крошек. Эстрелья подняла глаза на мужчину, их взгляды встретились, и они сразу почувствовали симпатию друг к другу. В конце концов между ними завязался разговор. Сначала он заметил что-то про чайка хлеб, потом она сказала что-то про розы, и вскоре, сами не заметив, как это получилось, они уже оживлённо беседовали об ангелах. Он пригласил ее посмотреть на самых красивых в Гарменде и Дальвенто ангелов. Она, нежно улыбнувшись, согласилась. Внезапно они ощутили то состояние невесомости, когда время перестает существовать, а все события совершаются в замедленном темпе. Эстрелья видела в глазах мужчины отражение собственных глаз, в улыбке отражение собственной улыбки. Она чувствовала, что нравится, она чувствовала, что нравиться ему, а он чувствовал, что она ему нравится. И в этом состоянии невесомости продвигались они по узким мощёным улочкам к часовне ангелов-хранителей. Их шаги нарушили торжественный покой часовни. Пахло воском и ладаном, горящие свечи отбрасывали причудливые тени. По маленьким ступенькам они поднялись к алтарю, и там он Попросил ее взглянуть наверх. Купол маленькой часовни был расписан удивительной красотой обнаженными ангелами. Это была сцена рождения непорочной девы. Мадонна, окутанная золотым облаком волнистых волос, поднималась из середины алой розы, а вокруг кружились в воздухе сотни розовых лепестков. Творение эпохи Кватро Чента настолько изумительное, что из глаз эстрельи потекли слезы. Заметив это, её спутник поднёс к её щеке букетик из сорванных им по дороге розовых бутонов и промокнул ими слезинки. Впитав влагу, бутоны чудесным образом вдруг раскрылись. Эстрелья думала, что всё происходящее ей снится. Она словно сама летела по небу в окружении тех ангелов, что так тронули её. Потом они долго стояли, взявшись за руки, переполненные радостью новой любви. Им казалось, что они были знакомы всю жизнь. Он приобщил её к культу крыльев, преподав ей первый урок. Рассказал ей, что великие мастера эпохи возрождения, прежде чем приступить к работе, собирали перья всех известных им птиц и скрупулёзно их изучали.